Эпилог. Семиглав выглядел опустевшим, ведь учебный день давно закончился, и ученицы разбрелись по своим ординам. А в небесной башне вообще было тихо почти всегда. Эльда теперь жила здесь, недалеко от Череведы. Может быть, это не совсем моё дело, но мне кажется, ты опаздываешь, сказал Дик, незаметно пробравшийся в комнату подруги. Что ты сказал? Я опаздываю. У тебя теперь нет внутренних часов, поэтому ничего удивительного. Но ты мог бы и раньше сказать мне, возмутилась девочка, пытаясь справиться с волосами. Она не носила плетения, но сегодня очень хотела выглядеть привлекательной, поэтому попыталась вплести в волосы несколько цветков, белых, как драконьи слёзы. Я не нанимался служить твоим будильником. Проворчал Крис, потихоньку усмехаясь в усы. "Но, ну, конечно, ты же теперь слишком занят, господин хранитель тайн Чероводия", сказала Эльда, нервно выдернула из причёски цветок и отбросила его в сторону. "Цветок не виноват", заметил Дик и тут же получил лёгкий щелчок по носу. "Я вообще не понимаю, почему ты так нервничаешь. Ты провела с серженом на еде не половину крысиной жизни". А тут всего лишь свидание. Эльда сердито уставилась на него. Это не свидание. Сержин просто пригласил меня на прогулку. «Да ты что!» — дело наудивился Дик. «То-то я и гляжу, что ты битый час уже наводишь к красоту». «Сейчас я повешу на твой рот замок молчания», — пригрозила девочка. «Чара Альена научила меня». Эльда покраснела и тут же сама на себя разозлилась. Да что же с ней происходит? Сержен, он ведь такой близкий, такой родной. Просто прогулка. Чего нервничать? Прогулка вдвоём, без витаниса, без дика. А, да но ну, эти цветы. Эльда выдернула всё, что было в волосах и потрясла головой. Волосы разлетелись. Они стали длиннее, теперь она выглядела почти как все остальные ученицы, только без плетения и без чаранита. А еще она с уважением носила на руке кольцо семилепестия. Крыс довольно захихикал и забрался на плечо подруги. «Не волнуйся, ты выглядишь с ног сшибательно!» — сказал он, глядя на их отражение в зеркале. Но Эльда заподозрила в его словах сарказм, а потому без особого почтения сняла крыса с плеча и оставила на столе. «Если поспешишь, то, может быть, еще успеешь!» — крикнул Дик ей вслед. Дверь хлопнула, Эльда помчалась в сторону Чарапорта. Того самого, что был похож на шкаф и помогал быстро перемещаться вниз и вверх по небесной башне. Чтобы длинный подол не мешал бежать, она подхватила его руками. Теперь она носила цвета всех семи орденов, как и сама чароведа. Иногда девочке казалось, что такая одежда слишком яркая, и все на неё смотрят. Но сейчас некогда было об этом думать. Они договорились с серженом встретиться у ворот Семиглава. Неужели она действительно так опоздала? Своего собственного чаронита у неё теперь не было, но потоки силы Эльда видела повсюду, если только хотела. Они подчинялись ей, но предстояло ещё многому научиться, например, понимать, сколько времени. Девочка выскочила во двор, не замечая никого, пробежала к воротам. Не может быть, чтобы Сержен не дождался её. Но, конечно, он был здесь. стоял, повернувшись спиной к замку, на самом краю скалы, разглядывая раскинувшийся перед ним пейзаж эльда остановилась, пытаясь отдышаться, чтобы не выглядеть глупо, потом подошла и встала рядом извини, я опоздала, выдохнула она, снова ощутив подступившее волнение сержан просто взял её за руку, посмотрел с улыбкой Хорошая причёска, сказал он. Только в ней, кажется, цветок застрял. Я уберу. Крофин бросил ильде в лицо, и она кивнула. Сержан протянул руку и осторожно выпотел стебелёк из прятки её волос. Вот и всё. Спасибо, пробормотала Эльда, опустив глаза. Взгляд упал на кольцо. С ним творилось привычное уже волшебство. Смотри, Сержен. Она подняла руку, и они оба залюбовалис лепестками цветка, по которым пробежали сияющие искры. Красиво, улыбнулся Сержен. Это всегда происходит, когда ты прикасаешься ко мне. Их руки по-прежнему были соединены. Ну да, я же твой проводник, так и должно быть. засмеялся сержен. Чероведа сама сказала, что нам полезно время от времени держаться за руки, чтобы, так сказать, не терять связь. Тут уже засмеялась и Эльда. Волнение немного отступило. И правда, чего это она так распереживалась? Это ведь сержен, никто не будь. Готов ока к приключению, спросил юноша. Эльда вопросительно посмотрела на него. Смотри, что у меня есть. Сержант вытянул из кармана круглый предмет, сверкнувший металлом в лучах уходящего солнца. Это что? Порт-ключ? воскликнула Эльда. Глаза у неё загорелись, как всегда, когда намечалось что-то интересное. Это ключ. Но не для перехода, подмигнул ей сержант. «Взгляни-ка туда!» Он притянул ее к себе и показал, куда надо смотреть. Кольцо снова вспыхнуло, но на этот раз Эльда не обратила на него внимания. Она смотрела на другое чудо. «Это же чаролет!» — ахнула она. «Ты его починил, сержан! Когда ты успел?» Парень счастливо засмеялся. «Успел, как видишь!» А мне ни словечка не сказал. Я могла бы помочь, Эльда ткнула его в бок. Хотел сделать сюрприз, снова засмеялся Сержен. Но ну что? Полетаем? Конечно. Эльда подумала, что всю жизнь может слушать этот смех, и ей не надоест. Она знала, что сейчас вокруг них вихрятся потоки силы, и не только потому, что Сержен её проводник. Это была совершенно особенная сила, не принадлежащая какому-то определённому ордену. Та самая сила, которой полны острова Чераводия. Та, о которой говорила Мариса, когда общалась с Дельфи. её вкладывала Шани в свои фанмиры. Она заставила Чижану шагнуть за пределы знакомого мира. Эльда видела её всюду. Это та самая сила, что превращает сердца людей в горящие свечи, что связывает всех родителей и детей, всех людей, всех живых существ. Сила, которая есть у каждого. Та ради которой стоит жить. Она существует во всех возможных мирах и прячется в тысячи слов или в одном слове, но самым главным. Эльда спускалась вниз по склону, держа за руку Сержена. Можно не говорить вслух. Достаточно просто чувствовать. Любовь. Вы прослушали книгу Юлии Ивановой Тайна Червоздья: Выбор сильнейшего, книга 5, записанную в Storytel в 2021 году. Текст читала Марина Бакина.